Как тут собирал столованье по честный пир. Много князей, много бояринов, Много сенаторов думных И вельмож купцов богатых, Полениц много удалых И российских многих могучих богатырей. Как тут в кабаках никто не пьет, не кушает, Все едут ко солнышку князю Владимиру Не для соли, Не для хлеба, не для бесчетной золотой казны, А едут-то посмотреть удалого молодца, Старого казака Илью Муромца. Как на княженецкий двор сбираются, Тихонько да пробираются во палаты княженецкие. Так тут и приходит старой казак, Старой казак Илья Муромец, с голями, с кабацкими, как идет он в ополаты княженецкие, проходит туда в огридни столовые, крест кладет он пописанному писаному, поклоны ведет по ученому, кланяется на все четыре стороны, солнышку князю с княгиней Апраксией в особину. Тут, как солнышко Владимир князь, вставал до да нарезвы ноги, Брал старого казака за белые руки, Целовал его устава сахарные, Называл старым казаком да Ильей Муромцем. Как стали садиться за те столы дубовые, За скамейки окольние, за ества сахарные, садит его на место на большее. Не садился он на место на большее, Садился на место на среднее возле себя садил голей до да кабаких. Как начали есть, кушать, прохлаждать ися, Как все на перу напивали На почестном все наедались, со, По хвальбами они все допохваляли а. Кто чем хвостыт, Кто чем допохваляется, Иной хвостыт нещный золотой казной иной хвостыет силой удачией молодецкою иной хвастыет добрым конём иной хвастыет славным отечеством иной молодым молодечеством умный разумный хвастыет старым батюшкой старым батюшкой и старой матушкой безумный дурак хвастыет молодой женой